Дистрофик, который продолжал ковырять свои струпки всё время, что продолжался поединок, удивлённо посмотрел на него и отодвинулся. Незнакомец протянул ему кусок мяса, и дистрофик после некоторого колебания принял дар. Незнакомец съел два куска мяса и подбросил огонь хворост. Он скитался уже год, общаясь с нищими, прокажёнными париями в раме куда был ни пришёл, каждый раз он искал самый низкий уровень, до какого только может пасть человек. Поскольку предметом его интереса была деградация, он избегал деревушек и посещал большие города. Они в большей степени отвечали его цели. Там, под арками акведуков, кормили вшейнищей кольки. Там в сомнительных переулках стояли на порогах домов из сохшей шлюхи. Там были портовые таверны, куда отправлялись после драк матросы. Там по ночам вылезали крысы, чтобы слезать в левотину с булыжных мостовых. Все это не доставляло ему удовольствия. Хотя в конечном счете именно к удовольствию он и стремился, зато давало странное удовлетворение его уму. Постоянно сталкиваясь с тем, что его оскорбляло, он научился преодолевать протест своих чувств. Ещё чуть-чуть, и он перестал бы воспринимать мерзость как мерзость, но его удерживало на этой грани сознание того, что ему поизвело, и он сам выбрал своё окружение. Однажды он присоединился к группе прокажённых и попытался жить с ними, но они прогнали его, потому что он был здоров. Коллеги ненавидели его. Воры ему не доверяли, бедняки смотрели на него с возмущением и подозрением. Он переживал свою изоляцию, потому что ему нравилось общество, но он предпочитал её показному гостеприимству. С самого начала он странствовал в одиночку, оставив в дом имущество и раба: "Выйди из дома тёмной ночью и незаметно покинь его город, пока все спят". В том состоянии отчаяния, в котором он находился тогда, любопытные взгляды были невыносимы. Прошли месяцы, прежде чем он смог смотреть в глаза незнакомцам без страха быть узнанным и последующих расспросов. Но однажды, увидев своё отражение в озере, он понял, что, во-первых, узнать его нельзя, а во-вторых, это его перестало волновать. Он так тщательно избавился от всего, что могло его выдать, что воспоминания о прежней жизни больше его не беспокоили. Задним числом его бегство из Севасты выглядело не поражением, а скорее стратегическим отступлением с позиции, которую невозможно защитить. Теперь он поставил себе цель найти позицию, на которую было бы невозможно напасть. Такая позиция должна основываться на истинном понимании мира. И после года странствий по его самым отвратительным местам Симон нашёл эту истину. Она просто заключалась в том, что Бог зол. Провинция переживала очередной всплеск религиозного рвения. Внешней причиной послужила ещё одна смена администрации. После периода хаоса, который предшествовал аннексии и длился некоторое время после неё, страной в течение почти 40 лет правил при поддержке империи Ирод и Думейский. Этот талантливый Тиран, взошедший на трон при лежном хитроумии и удерживавший его непрестанным кровопролитием, умер душевно больным, прожив жизнь, полную убийств, интриг и городского благоустройства. После смерти Ирода царство разделилось, и на протяжении тридцати пяти лет его религиозное сердце, оплот бунтарства, управлялось напрямую военными губернаторами, сочетавшими в своем правлении жестокость, благие намерения и глупость. Территории старого Тирана были вновь объединены, правда, ненадолго. Его погрязшим в долгах внукам новый царь умер неожиданно и при странных обстоятельствах в Тисарии, пробыв на троне совсем недолго. Представ перед подданными в серебряном одеянии и позволив льстить сам провозгласить себя богом, он заболел, удалился в свои покои и спустя несколько дней скончался.